глава 16. 3 июля 1971 года, город Москва. В дом Лёху приглашать не стал. Не зачем смущать не окрепшую юную психику пролетарского отпрыска из Подмосковья видами из жизни советской номенклатуры и её особым положением в обществе социального равноправия. Опять же, вокруг глаза и уши вездесущих соседей. пусть во дворе подождет на лавочке у соседнего подъезда, предупредив, что скоро вернемся, пошел с гляею из-за Дианы. Диана очень удивилась, увидев незнакомца, который моментально поднялся с подъездной лавки нам навстречу. Это моя сестра Диана. Это Алексей. Мы на вступительном экзамене познакомились. Представил. Я молодых людей друг другу. Диана скорчила вежливую улыбку. Леха ей не прозвучал вообще никак. Конечно. Куда, ему-то красавца, Серёги. Однако с Лёхой напротив произошла невероятная метаморфоза. Он вытянулся, приосанился, аж плечиар как будто шире стал. Диана, девка эффектная, похоже, запал парень. Что ждёт его облом с моей свойнравной сестрёнкой. Всю дорогу на метро и в метро, и на теплоходе мы слушали только Лёху. А он заливался соловьём и надо признаться, казался очень интересным собеседником. Он рассказывал про отца, тот профессионально играет на саксофоне. Лёха и сам неплохо владеет, оказывается. Отец не советовал сыну становиться профессиональным музыкантом, поэтому пришлось Лёхе заняться совсем другим направлением. Алексей, Диана его уже иначе не называла. "А ты сыграешь нам при случае?" "Обязательно, с превеликим удовольствием", пообещал он. Я мечтал стать, если не музыкантом, то архитектором, делился с нами Лёха. Но оказалось, что они сдают рисунок, представляете? Где я и где рисунок? Комично разводил он руками и закатывал кверху глаза. Напрасно, ты так быстро от мечты отказался. Вполне мог попробовать, искренне возразил я ему. Надо было позаниматься в студии, хорошие пару месяцев, глядишь, и получилось бы. Ну, уже выбрал направление. Надо двигаться вперёд, ответил он. Это молодец, отобряю. Мнение о новом приятеле потихоньку выправлялось. Похоже, умеет доводить дело до конца, и сила воли имеется, интеллект на месте. Эмоционально ещё пока не умеет собой управлять, но это наживное. Жизненного опыта надо побольше, компанию толковую, научиться чувства в узде держать. А смотрим, сможет ли он поступить в итоге, и если не сможет, то в какой вуз пойдет. Может и получится общаться в будущем, кто знает. Утешествие с ветерком на открытой задней площадке теплохода длилось часа полтора-два. Мы вышли на причале Бухта Радости и пошли прогуляться по песчаному берегу. Девчонки сразу набросились на меня, что не предупредил их взять купальники. Прикинул с уваленком, мол, я же не москвич, чё напали? Дама ведите себя прилично, закрывайся от брызг, посмеялся я над ними. А и всё ком самолки. Девчёнки там стилем мне забрызгав с ног до головы, досталось Илюхе за компанию. Потом поскидывали обувь и залезли по колено в воду, подняв юбки, чтобы не намочить. Я пристроился на берегу, буя зрелищем. С купальниками, плавками сюда надо на целый день выбираться, с полотенцами, с покрывалами, с квасом и едой, правильно, Лёх? Руловилино тут же поддержал меня приятель. Давайте второй экзамен в понедельник сдадим, а во вторник сюда на целый день заедем. У вас в понедельник экзамен? Возмутилась Галя. А почему вы тут торчите, а не готовитесь? И я так понял, что её взволновала безшабашность Лёхи. Мне она незаметно подмигнула в этот момент. За меня-то ей волноваться нужды не было. Перед смертью не надышишься, отшутился я. Надо было обстановку сменить, а то уже нервы не выдерживают, поддакнул мне Лёха. Вы могли учебники с собой взять и сидеть спокойно готовиться, с укором сказала Галя. Мне теперь стыдно, что мы вам мешаем делом заниматься, если поступление провалите. Наша вина в этом тоже будет. И снова мне подмигнула Каза такая Диана стояла рядом с ней, согласно кивала, мол, тоже взрослые, и сейчас парней правильной жизни научит. В следующий раз все материалы с собой берите, сказала она. Мы мешать не будем, готовьтесь спокойно. М-да. И ведь придётся и правда с участниками в следующий раз идти. Не поймёт Диана, если откажемся. Да и Лёху подведу. Ему реально нужно как следует готовиться. Он, кстати, предложение девушек с энтузиазмом поддержал. Ему понятно время на подготовку, лучше не терять, и он это понимает. Мы сходили на разведку в кафе, посмотрели на меню, на цены, на очередь, человек в 30, причём каждый представлял компанию из неопределённого количества человек. Единогласно пришли к выводу, что в следующий раз привезём еду и напитки с собой. Возвратились также теплоходом на речной вокзал. Все остались очень довольны прогулкой. Мне удалось обратить внимание спутников на само здание Северного речного вокзала, рассказав, что именно в нём снимали художественный фильм с Любови Орловой Волга-Волга. Осмотревшись и приглядевшись, Диана высказала своё фи, потому что не взял с собой фотоаппарат. Антураж здесь и правда был под стать ВДНХ. Ну да, Вину признаю полностью, обязуюсь искупить в ближайшее время, шутливо поклонился ей я. В следующий раз возьмём. Нагулявшись по Алอตзалу и территории вокруг, мы наконец решили возвращаться домой. Доехали до Белорусской и пересели на кольцевую линию. Девчонки глаз не могли оторвать от убранства станции Новослободской. а думаю, что обязательно надо будет им отдельную экскурсию провести по станциям метро. Здесь реально есть на что посмотреть. И не жарко опять-таки. Выберем время днём, чтобы людей поменьше было и погуляем. Мы с девушками вышли на проспекте Мира, Алёха поехал дальше на Комсомольскую к трём вокзалам. Вторым экзаменом шла устная математика. Всю дорогу в универ прикидывал, что буду говорить, дабы обеспечить непрерывность словесного потока. Задача замполитом была поставлена не молчать, но не будешь же на экзамене по математике про устройство инфузории и туфельки рассказывать. Надо математическими терминами крыть комиссию и желательно по теме вопросов из билета, если совсем будет туго, начну доказывать теоремы все подряд. Глея снова поехала со мной, хотя я её отговаривал 4 часа сидеть на солнцепеке. Какой смысл? Но Нет сказала, что не может дома сидеть, переживает. Чего переживать, если она знает, как именно я поступаю, всю подноготную. Диана тоже решила ехать с нами и сказала, что дома одной скучно. Отцу ничего не оставалось, кроме как поехать с нами тоже. В итоге меня сопровождали всей толпой. Как особенно трепетные родственники по сути единственного наследника семьи. Цухмылочки подумал, что тема единственного наследника точно не про моего батю. Этот приложил максимум усилий, дабы увековечить свою ДНК. Он же не факт, что про всех рассказал. С такой его любвеобильностью по СССР могут бродить ещё несколько моих сестёр и братьев. Хотел выйти пораньше, как в прошлый раз. Но разве с девушками это возможно? К университету от метро в итоге бежал бегом, оставив девчонок на попечении отца и договорившись встретиться часа через три на том же месте у главного входа в универ, где голиа меня в прошлый раз ждала. Народ уже собрался, а вот вот начнут запускать. Стал глазами искать Леху, но он меня первый увидел. Выглядел он более уверенно, чем в прошлый раз. Привет, рванул он ко мне. Сначала запустит 5 человек, а потом по одному. Один вышел, один зашёл. Пойдём вместе первыми. Пошли, немного рассеянно ответил я. Внимание моё было приковано к замдекану Кротову, появившемуся среди толпы абитуриентов. Он пробирался к экзаменационной аудитории не спеша, по-хозяйски оглядывая нас всех. Заметив меня, он на мгновение задержал на мне взгляд, поздоровался одними глазами. Вряд ли кто-то заметил этот едва уловимый жест. Внимательно наблюдая за ним, заметил аналогичный жест ещё дважды. Так, так, так. Похоже, я не одинок. Нас у товарища Кротова минимум трое. И он выбрался посмотреть, явились ли все, кого он опекает. Интересненько. Жаль, что не понять, кто в толпе другие двое. Было бы полезно знать это на будущее. тем временем крот взошёл в аудиторию, где будет проходить экзамен. Может, член комиссии? Хотя почему бы и нет? И я же не знаю, кандидат каких он наук. Первого пятёрку вызвали по фамильно. Мы с Лёхой сразу поняли, что вместе мы сдавать не будем. Вызывают по списку, а список сформирован по алфавиту. Ивлев и Сандалов слишком далеко находятся друг от друга. Сразу предупредил, что ждать Леху сегодня не буду. Меня уже в ходы девчонки ждут и отец. Культурная программа на сегодня заранее согласована. Но чтобы не случилось сегодня на экзаменах, завтра мне придется вести девчонок в бухту радости на пляж, как обещал. Если Леха хочет, пусть присоединяется к нам. Вряд ли мы раньше девяти часов утра из дома выедем, судя по сегодняшним сборам. Хорошо было бы прямо у дома и пересесться. А то в бухте мы можем друг друга не найти. На то мы и решили. Леха с радостью сообщил, что в девять будет ждать нас у подъезда. Не трудно догадаться, кто именно в нашей компании вызывал в нем наибольший энтузиазм. Не удивлюсь, если он уже с восьми будет у нашего дома торчать, чтобы не сбежали случайно. Устную математику вы не верите? Я сдавал еще интереснее, чем французский в школе. Там тоже надо было извернуться, чтобы показать мой слабенький багаж в выгодном свете. И здесь тоже получилось что-то похожее. Первый вопрос билета был более-менее нормальным, а вот остальные очень сложные. Они это специально, что ли, делают? Написал всё, что знал, потом начал читать свой доклад комиссии, говорил тихо, типа, чтобы не мешать остальным готовиться, бубнил монотонно, а Кротов кивал головой, в так, моим словам, серьёзным видом. Самый цирк начался, когда мы добрались до дополнительных вопросов. Кротов с умным видом тыкал вообще наугад в мой чистовик и предлагал своё решение, состоящее тупо из набора математических терминов, просил ли обосновать его или мотивированно опровергнуть, то ли на стрессоустойчивость тестировал, то ли на что-то ещё. Только не на знание математики зуб даю. Остальные члены комиссии ни одного вопроса мне не задали. И я вся явно разыгрывалась по заранее утверждённому сценарию. На этом концерт в погорелом театре был окончен, меня отпустили. Пожелав Лёхе удачи, я попрощался с ним до завтра. Выйдя на улицу, сразу увидел своих. Рядом с ними стоял какой-то незнакомый мне парень, и очень свободный и уверенно что-то маим внушал. В руке бутылка чего-то прохладительного. Он активно жестикулирует этой бутылкой, а девушка заворожённо смотрит ему в рот. Вот, ни на секунду нельзя вас без присмотра оставить, шутливо воскликнул я, подходя к ним. Никто нас не представил. Парень оглянул, удостоил меня расслабленно оценивающим взглядом и вернулся к прежнему занятию, а именно выступлению перед моими близкими. Что-то там про особенности учёбы в МГУ, но почему-то на михмате. Зачем это моим знать вообще и почему они с таким интересом слушают? Может, у парня талант красиво складывать слова? Ладно, посмотрим. Павел протянул ему руку, став сбоку от Глеи. Марк представился, он едва пожав в ответ мою руку. И тут я разглядел, что у него за бутылка в руках. Он несколько не смущаясь пил пиво. О, тема, воскликнул я, представив себе, как хорошо было бы сейчас хлебнуть чего-нибудь холодненького. Где взял? В гастрономе, оживился собеседник, но тут же приуныл, оценив остатки пива у себя в бутылке. пошли, покажу. И он размашистым взмахом руки пригласил меня следовать за ним, сделав своим знак рукой подождать, пошёл за Марком. Это надо же, на территории университета есть свой гастроном. Пиво, конечно, брать не стали. Батя вообще больше по вину и книку, а я слишком привык, что пить алкоголь на улице запрещено. Никаких нервов не хватит стоять со спиртным в таком уважаемом мной месте, как МГУ. Марк, видимо, свой лимит знал, потому как пиво снова брать не стал. Затарившись газировкой в стеклянных бутылках, мы с Марком вернулись к главному входу. Можно пойти посидеть на лавочках? Широким жестом Марк показал на огромное пространство перед газетным гау. Ну, пошли посидим. Поддержал я это предложение, раздавая бутылки с газировкой. Вдруг этот Марк еще что полезное расскажет. Он оказался второкурсником смехмата. Живёт он тут же в общежитии ГЗ. А первокурсникам, возможно, повезёт и дадут место в новом дасе наш верника. Потом он стал жаловаться на абитуриента, которого готовил к поступлению, а тот провалил сегодня устную математику балбес. Надо было самому за него идти сдавать, с досадой сказал Марк. А так можно было? удивились мои девчонки. У нас всё можно, хмыкнул отец. Слышал про одного аспиранта, что умудрился за лето несколько экзаменов в нескольких местах сдать вместо настоящих абитуриентов. Один раз даже поступил, отучился семестр за кого-то, сдал экзамен и перевелся куда его попросили. А на новом месте уже другой человек на учебу вышел. Вот же амбициозные! покачал головой я. У нас сдавали братья экзамены друг за друга, но они близнецы были. Где это у вас? заинтересовался отец. В школе, в Святославле, отмазался я. Их расслабился я в Москве. Родной город действует на психику своеобразно. Постоянно сначала скажу, потом подумаю. Надо контролировать себя. В Святославле такое только поначалу было. Приноровился быстро, а здесь почему-то политься начал. Теперь уже дело, она заинтересовалась. Не в нашей школе закрыл я эту тему. А вступишь, заходи в гости, пригласил меня Марк. Спросишь в зоне Б на шестнадцатом этаже, запомнишь? Ну, Марк, Колодоса со второго курса спросишь, меня все знают. Почему Колодо? улыбнулся я. Фамилия, что ли, Колодин. Вот почему. Достал он откуда-то из запасок и колоду карт. О, карточки! обрадовался я. Жила традиция, или наоборот, это её начало. Запутался я совсем во времени и пространстве. Обязательно зайду, пообещал Марку я. Ну что, пошли? спросил отец. Пошли, согласился я. Какой хоть театр? Сотиры, ответил отец. О, это уже обнадеживает, ответил ему. А спектакль какой? Понятия не имею, неопределённо пожал плечами отец. Что будет, то будет. Как это? У тебя билеты есть? Давай посмотрим. Нет, у меня билетов на месте купим. Да ладно, не поверил я. Разве можно купить билеты перед спектаклем? Это же не кинотеатр или... Я подумал о спекулянтах. Или, подтвердил отец. Ну можно и так, согласился я, и мы пошли к метро. Спектакль вечернее время, не еще полно. Решили сейчас ехать домой и вечером к половине седьмого подъехать к театру на маяковку и попытаться взять билеты, какие будут. На дому удалось даже подремать немного после обеда. Мне же не надо было 2 часа марафетно водить, как девчонкам. В начале шестого мы вышли из дома и пошли к проспекту Мира. Мы уже почти дошли до метро, как отца окликнула какая-то девушка, высокая, эффектная, яркая. Батя сразу сделал официальное лицо. "Мило, знакомься. Это мои студенты", показал он на нас. типа таких взрослых детей у такого молодого мужчины быть не может. Ну, батя. А ему уже было плевать на всё и всех. Он обхватил эту Милу за талию и по-хозяйски притянул к себе. Людмила, демонстратор одежды, гордо сказала он. Это мы не кенчся по-нашему, модель. И что? Как интересно, воскликнула Диана. Вы едете в театр без меня, вдруг заявил отец. Не поняла, пыталась остановить её Диана. А мы как же? Атес успокаивающе погладил её по плечу, повернулся ко мне и отвёл немного в сторону. Идите приобщитесь к прекрасному, настойчиво прошептал мне Атес в ухо и сунул в руку четвертнуй. И ни вдумывайтесь рано вернуться. Не будет билетов в театр, ведёй в кино. Кивнул он в сторону Дианы и Глии.